31 Мне не хватает флейты. Ладони помнят ее тело, холодное, безмолвное вначале, но оживающее с каждым звуком. Я помню, как дыхание согревает ее изнутри. Помню, как она становится частью меня, и клапаны скользят под пальцами, послушные мелодии, послушные мне. Песня вырывается на волю, кричит и стонет голосом темноты. Голосом моего сердца. Мне так нужна флейта сейчас. Я смеюсь своим мыслям. Мы словно герои казани плывем на поиски золотой флейты, существующей, быть может, лишь в пророчествах и легендах. А я тоскую по той флейте, что провозгласила начало войны и сгинула в битве за Атанг. Это странно и глупо, и я не могу сдержать смех. Море думает, что я смеюсь над ним. Я стою, держась за поручень, смотрю на бездну, несущую нас. Она так устала за минувшую ночь, что не может быть грозной. Волны бегут вслед за кораблем, но не пенятся. Море сейчас синее, глубокий красивый цвет, не следа вчерашней ярости. Небо безоблачно, в соленом ветре мне слышится просьба о перемирии. Мне нужна флейта, чтобы спеть о триумфе. «Как вы, все хорошо?» Это кори, его мысль врывается в мою душу, как взрыв. Ослепительно белая сердцевина смысла, пламенный ореол слов, а вокруг искры — отголоски чувств. Я слышу тревогу, острую, как боль, и повторяю то, что сказал вчера Бетти. «Все в порядке, буря утихла, я хочу, чтобы он увидел море, утомленное и спокойное, и знаю, он видит. Я хотел поблагодарить тебя». За что, спрашивает Кори, и забывшись, я говорю вслух. За то, что убедил Бету учиться. Но Кори слышит меня и на миг чертоги тайны кажутся мне реальнее океана. Я вижу темные скалы, вдыхаю воздух, пропитанный магией. Я почти там. Хочу спросить о своих старших звездах, и о своих предвестниках, оставшихся на твердой земле, и обо всем, что происходит в нашем мире. Но говорю только как вы?» «Мы поем для вас», — отвечает Кори, — «и я слышу эту песню. Она незнакома мне, но звучит в движении крови, в сияющем свете, текущем к моим звездам. Она повсюду, в воздухе, дыхании и мыслях. Я закрываю глаза, чувства переполняют сердце. Но мне не выразить их. Флейты нет со мной, и я молчу. Мы поем для вас». Эхо этих слов не стихает, будет воспоминание, чертоги тайны обступают меня. Я иду по палубе, привычно нахожу ускользающую опору, я вдыхаю ветер, чистый и горький. Смотрю вперед, но вглядываюсь в прошлое. У правого борта на своем посту стоит Кеннер. Он вскидывает руку в приветствие и ловит мой взгляд. Кажется спокойным сейчас. Ни одного лишнего жеста, и крылья прижаты к спине почти незаметны. Но я знаю, он ждет моих слов. Я не хочу говорить с ним, мне достаточно того, что море и небо доказали, я был прав. Я лишь киваю, прохожу мимо. Мысли кружат среди воспоминаний в чертогах тайны. Мы поем для вас. Не только сейчас, всегда. Я помню текучие глубокие звуки, бесплотные голоса звезд. Они пели, когда я поднимался к ним. Песни «Высшая магия» разящая, как темнота, сияющая светом источника, летящая вдаль, воплощение жизни и ее сила. Мне хотелось петь вместе со старшими звездами и петь одному, хотелось зачерпнуть звук ладонями, пить его, как воду. Но меня не учили петь, я родился для другой судьбы. «Песни останутся с тобой», — говорили старшие звезды. «Коснись их темнотой, она запомнит самую суть песни» и темнота текла к ним, кружилась, сияла звуком, возвращалась в глубины моего сердца. «Я там, где рождаются песни!» Меня настигают слова Ильминара, голос из прошлого. Моя песня звучит, не смолкая. Этот голос так близко, что я тянусь к нему, готовый ответить. Но нет, это лишь память, никто не зовет меня. Я останавливаюсь возле и машинально берусь за черный канат. Прикосновение успокаивает меня. В движении корабля вплетается дыхание города. Я остаюсь на шаткой палубе, но позволяю воспоминаниям увлечь меня. Слова Эльминара звучат снова, прошлое становится отчетливым, ясным. Шаг из ослепительного света под своды в тайны, и пелена забвения спадает. Старшие звезды встречают меня. Все, кроме Сартена. Сегодня он поет у первого источника. Они касаются моих рук, лишь ильминар стоит неподвижно. Воздух пронизан печалью. Церри и Эйяна пытаются скрыть ее, но эрот сокрушен, его чувства как тяжелые цепи. Я не знаю, что делать, я должен помочь. Я никогда не видел их такими. Здесь всегда были лишь свет, знания и сияющая красота. Но эрт кажется сейчас совсем старым. Старше Цари, «Старше каменных стен. Что случилось? Что могло так изменить его?» Я поднимаю взгляд на Эльминара, но не могу заглянуть в его душу. Его глаза, как у человека, одурманенного синим дымом, ушедшего в самое дальнее странствие. Я беру его за руку, но Эльминар не отвечает на прикосновение. Его чувства, легкие, неясные, словно бы рассеяны по всему миру. «Он далеко от нас», — говорит Иана. Ее голос звучит тихо, но расходится сияющими волнами в моем сердце. Ты должен знать об этом. В день своего совершеннолетия Ильминар сделал то, чего мы не ждали. Пожертвовал собой, ради будущего, ради победы. Ильминар старше меня на пять лет. Эти годы пропасть, отделяющая меня от взрослой жизни. Я вновь вглядываюсь в его лицо, но Ильминар смотрит сквозь меня. Он принес себя в жертву-источнику, продолжает Ияна. Его душа слилась со звездным сиянием. Он отдает свет своей жизни всем воинам, каждой звезде, чтобы у нас всех было больше сил. Она говорит красиво и ровно, но печаль становится острой, как лезвие. ильминар пожертвовал собой. У каждой жертвы должна быть цель. «Мы сможем раньше начать войну?» — спрашиваю я. Цели качает головой. «Нет», — говорит он, — «но на войне мы будем сильнее. Я там, где рождаются песни. Мысль Ильминара вплетается в мои мысли, течет среди них, как прозрачный ручей. Моя песня звучит, не смолкая. Но я рядом с тобой, Мельтиар. Я слышу тебя. Слышит ли он меня сейчас, или моя вина слишком велика? Так просто было бы дотянуться до него сквозь ветра и волны, спросить... Но я не стану этого делать. Я не стану тревожить тех, кто сияет надо мной. Достаточно того, что они поют для нас. Вдали от дома время стало бесконечным. Два дня прошло после бури. Краткий срок, но кажется долгим. В нем мерный плеск моря, крики чаек, скрип досок, ветер в парусах. Померкла память о грохоте шторма, о молниях, раскалывающих небо, О страхе и отчаянии в глазах моих звезд. Словно все это было годы назад. Но прошло лишь два дня. Я встречаю утро на передней палубе, вглядываясь в бескрайний океан. Ищу конец нашего пути, но вокруг только волны. Настал третий рассвет после бури. Море подернуто туманом, мы плывем в сиреневом мареве. Я вижу свои руки на поручнях, но дальше лишь светлеющая мгла. Как предвестники Эртаара чувствуют путь в этой пелене? Они направляют корабль, ведут нас к цели. Кори — единственный голос, доносящийся до нас из дома. Каждый день его мысль касается меня, вспыхивает, вопрошает. Но сегодня эта вспышка сдержаннее и тише, словно туман опустился на все миры и моря. «Все в порядке», — отвечаю я. Миг молчания, такой глубокий, что я слышу отголоски песни, которую поют для нас в чертогах тайны. Миг долгий, как наш путь, как наши дни среди волн. Но Кори прерывает его. Он говорит. Есть важные новости. За его словами скрыт дым пророческих видений и минувшая тревога, острая, словно множество клинков, тень чувств, прорвавшихся в слова. Я ни о чем не спрашиваю. Жду. «На том острове, куда уплыли враги, были серьезные проблемы», — говорит Кори. И его мысли окатывают меня мешаниной образов. Я вижу землю, незнакомую и чужую, вижу корабли врагов, вижу Лаэнара, лишь краткий миг. Я молчу и жду». Кори продолжает. Его слова нагоняют друг друга, бегут все быстрее. «Было решено забрать Лаэнара и Эли. Я говорил с Эли во сне». Он согласился вернуться, и мы перенесли их в город. Сейчас с ними все хорошо. Я должен ответить ему, но речь замерла в глубине сердца, сплелась с безмолвной темнотой. Я смотрю на свои руки. Они сжимают поручни все крепче, костяшки пальцев побелели от усилия. Смотрю дальше, на нос корабля, рассекающий туманы волны. И мысли приходят в движение, превращаются в смерч и грохот бури. Но я могу победить любую бурю. Я должен. Я отпустил Лаэнера, чтобы он остался в живых, но отправил его навстречу опасности. Если бы его не вернули в город, он бы погиб, это ясно. Я отправил его на смерть. Мои старшие звезды спасли его. Спасли предвестника, предавшего меня. Что с ним теперь будет? Боль сжимает горло, сухая и острая, как песок. «Что решили делать с Лаэнером? спрашиваю я. Он на тайном этаже, — отвечает Кори, — отдает свою силу Источнику. Это может значить что угодно. Ильминар пожертвовал собой лишь частично, но я знаю, можно отдать Источнику всю душу, всю силу и жизнь. Можно уйти в его свет и не вернуться. Но чувства Кори доносятся до меня, говорят, — это слабое наказание, не наказание вовсе. Лаэнар в безопасности». «Спасибо», — говорю я и разжимаю руки. На ладонях горят следы от поручней, туман уже не стелется плотной пеленой, а рвется на потоке мглы, сквозь них олеет восходящее солнце. Я спускаюсь с передней палубы, иду к каюте. Боль песком осыпалась в сердце, в жар темноты, но горло саднет, словно разорванное криком. Этот крик должен остаться безмолвным. Помни, прежде всего ты лидер, Кто из старших звезд сказал мне это? Пять голосов все еще сливаются в один, я не могу различить, но это правильные слова. Пока я думал, что изгнан, я мог блуждать без цели, позволял душе рваться в клочья. Но не сейчас. Я уже не лидер народа, но я лидер воинов, прежде всего. Я вижу Бету, опутанная туманом она стоит на пороге каюты. Светлые пряди падают ей на глаза — Она отбрасывает их, замечает меня и улыбается. Мир вокруг нее становится светлее, сияет от тепла ее улыбки. Я подхожу, беру ее за руку. «Пойдем», — говорю я. «Я начну объяснять прямо сейчас».